Глава 11. Лицо пылает от направленного на меня пристального внимания Хейса. Кожей чувствую, что он смотрит, и как и могу игнорирую это, стараясь делать вид, что меня вообще не волнует ничего вокруг. Не знаю, что он хочет увидеть, но по большей части мне даже не приходится играть в состояние прострации. Стоит только подумать о том, что с Рони может случиться что-то плохое, и меня тут же бросает в дрожь, от тела покрывается холодный испариной. Чтобы максимально избежать проблем из-за своего внепланового возвращения, я отправила сообщение Данилу, как только оказалась в своей комнате. Он не ответил, из-за чего нервы шалят ещё больше, а в голову лезут всякие ужасы. Но сейчас, будучи в вертолёте, что вскоре доставит нас в город, я даже мысль не допускаю о том, чтобы проверить чат. Уверена, Хейс, будь он неладен, который только и делает, что пялится, не упустит из внимания столь странное поведение. Я ведь скоро бью, не время зависать с телефоном. И какого чёрта Роуца вообще отправил его со мной? Да, Хейс, мой куратор, но к жизни вне центра Z это ведь не относится, или нет? Весь полёт проходит в нервном напряжении. То и дело запускаю пальцы в волосы и силой провожу ногтями по коже головы. Увы, прийти в себя это не помогает. Когда до меня в полной мере доходит весь ужас ситуации, становится по-настоящему страшно от того, что наше с данным им враньё вскроется. Да, я собирала досье на Брюста, но более чем уверена, о левинной доле информации прошла мимо, так как не относилась к делу. Что если мне зададут какой-нибудь вопрос, ответа на который я просто не знаю, как выкручиваться? Надеюсь, Хренов ублюдок к данному выйдет на связь и снабдит меня инструкциями по поведению, которая будет правильным в нашем деле. Сейчас я ощущаю себя как никогда беспомощной, и мне это совершенно не нравится. Вечереет, когда вертолёт приземляется в том же ангаре, из которого я улетала к аБарьеру несколько недель назад. Хей соберёт на себя улаживание формальностей, и я впервые за всё время рада, что мне не придётся делать это самостоятельно. Как только садимся на заднее сиденье большого внедорожника и отъезжаем от аэродрома, куратор нарушает тишину. Тори, поворачиваясь к нему и не скрывая усталости, смотрю в тёмные глаза, в которых нет ни единой эмоции. Заставляю себя ответить. Да. Вот твоей семье было ещё какое-то жильё, помимо сгоревшего дома. Свожу брови к переносице и не спешу с ответом. Когда я шпионила за Брёстом, выяснила, что у него есть небольшая квартира в центре города, туда он водил женщин, если не развлекался с ними в очередном борделе. Так что, сомневаясь, что хоть кто-то из семьи подонка знал про это жильё, сославшись на это, наконец отвечаю. Нет. Тогда остановимся в гостинице для стражей, а потом займёмся похоронами. Молча киваю и отворачиваюсь к окну. Меня мало интересует подготовка к похоронам людей, которых я даже не знала. Сейчас мне больше всего на свете хочется вернуться домой, чтобы просто обнять сестру, а затем схватить её и утащить подальше от всех свалившихся на нас проблем. Край муха слушаю, как Хейс отдаёт распоряжение водителю, куда тому стоит вести автомобиль. Задумываюсь настолько, что не сразу понимаю, в какой район заезжает машина. Хмурюсь и обращаюсь к Хейсу. Что мы здесь сделаем? Он невозмутимо встречает мой взгляд и признаётся. Хочу взглянуть на дом. Зачем? Ты что, эксперт в пожарах? В его глазах мелькает раздражение, которого я уже давно не видела. Нет, не эксперт. Но необходимо узнать причины произошедшего, чтобы понять, как действовать дальше. Как знаешь. Сдаюсь я и снова отворачиваюсь. Наблюдаю за мелькающими снаружи домами. которые таким приземлённым словом можно назвать с большой натяжкой, ведь они один пафоснее другого. Вскоре водитель сворачивает на знакомую улицу. Дома здесь расположены так далеко друг от друга, что соседям ни за что не дозваться на помощь, если произойдёт что-то экстренное. Когда наша цель появляется в поле зрения, непроизвольно подаюсь вперёд, испытывая при этом странное волнение. Дом, вернее, его остатки, выглядит ужасно. Это скорее бесформенная чёрная масса, распространяющая едкий запах гари, который проникает в салон автомобиля, несмотря на то, что окна закрыты. Проезжаем через распахнутые ворота и вскоре останавливаемся неподалёку от того, что когда-то было центральным входом. Вокруг пепелища кружатся люди, и один из сурового вида мужчин тут же направляется в нашу сторону. Останешься в машине, уточняет Хейс. Отрицательно качаю головой и тяну за дверную ручку, как только внедорожник окончательно останавливается. Оказавшись снаружи, едва сдерживаясь, чтобы не уткнуться носом в рукав куртки, потому что здесь и запах в сотни раз ужаснее, чем в салоне автомобиля. Здесь нельзя находиться посторонним, не грубо, но твёрдо сообщает незнакомец, хотя до нас ему идти ещё метров 5. Мознув по нему безразличным взглядом, возвращаю внимание на дом. Пусть Хейс сам разбирается. от невыносимой вони на глаза наворачиваются слёзы, но мельком сголинувшая на меня наставник явно воспринимает их изо скорбь. Я же не могу поверить, что всё это происходит со мной. Как бы цинично это ни звучало, но мне наплевать на смерть Брюста. Ладно, возможно, его родные это не заслужили, но сделать я всё равно ничего не могу. Вопрос в другом. Как всё это отразится на моей собственной семье? И сейчас, стоя перед почерневшими руинами, всем нутром ощущая, что даром это не пройдет. «Мы не посторонние», — уверенно заявляет Хейс, становясь так, что практически полностью закрывает меня собой. Незнакомец, наконец, приближается и останавливается, окидывая нас скептическим взглядом. «И кто же вы, позвольте узнать?» «Я — страж Хейс, а это Тория Брюст. Этот дом принадлежал ее семье». Выражение лица мужчины тут же меняется. Его глаза бегают от меня к Хейсу и обратно. В них явно читаются мелькающие в мыслях вопросы. Что здесь делает Страж? Ещё одна дочь, что чудом спаслась. В конце концов он принимает сочувственное выражение. Мне очень жаль, Страж. Ну, как видите, здесь вы не найдёте ничего полезного. Уничтожено всё. Тела уже доставили в Морк, но Он запинается и с опаской косится на меня, будто ждёт, когда же я впаду в истерику. От них мало что осталось опознать невозможно. Благодарим за информацию, безэмоционально говорит Хейс, но даже не думает двигаться с места. Позвольте ещё один вопрос, прежде чем мы уйдём. Мужчина сводит брови к переносице, быстро оглядывается через плечо, затем смотрит на меня и неохотно кивает. Хорошо. Не успевает он закончить, а Хейс уже задаёт вопрос. «Вы установили причину пожара?» Его собеседник поджимает губы. Ему явно не хочется обсуждать это с нами, но и отказаться от сотрудничества со стражем он тоже не может. «Множественный поджог», — в итоге всё же произносит он, с большой неохотой. «Множественный?» — слышу свой от чего-то хриплый голос. «Множественный?» В глазах мужчины появляется жалость, и он отвечает Хейсу: "А не мне, будто не вселых смотреть на меня". Это значит, что дом подожгли сразу в нескольких местах. Устало прикрываю глаза и потираю веки. Интуиция не подвела. Смерти Брюстов не было ни в счастливом случае. Пока Хейс и пожарные эксперты ещё что-то обсуждают, выпадаю из реальности терзаема мыслями. Что делать? Что же теперь делать? «Для начала добраться до гостиницы. Уже вечер, а значит, сегодня мы больше ничего не сможем сделать. Нужно придумать, как незаметно ускользнуть, а потом добраться домой, чтобы поговорить с сестрой. А ещё связаться с Альваресом он обязательно поможет, иначе я вытрясу из него всю душу. И плевать, что за это меня убьют на месте. Мне всё равно. Нужно уберечь Ронни. Сейчас она в приоритете. Поехали». говорит Хейс, вырывая меня из мыслей и подталкивая к машине. Мисс Брюст, окликает пожарный. Поймав мой взгляд, он произносит: Я сожалею о вашей утрате. Его слова чёрным пятном горечи оседают в душе. Не нахожу в себе сил ни на что, кроме кивка. Хейс открывает для меня дверцу автомобиля, а затем садится с противоположной стороны. Откидываясь на спинку сиденья и устало закрываю глаза, От мысли болит голова и зарождается тошнота. До упомянутой Хейсом гостиницы добираемся уже с наступлением сумерек. Пока он решает вопросы с заселением, я просто стою и безразлично оглядываю огромный холл, в котором нет никого, кроме служащих. На короткое мгновение меня даже посещает мысль, что мы с Хейсом единственные постояльцы. Уверена, другие стражи заняты у барьера. Нам на седьмой этаж Через плечо бросает Хейс и шагает в сторону лифта. Удивляюсь этому факту, потому как он не соответствует предыдущим мыслям о занятости номеров, но молчу. Мне не остаётся ничего иного, как плестись следом за куратором. Оказавшись в лифте, Хейс встаёт напротив и с ещё большим вниманием, чем обычно, вглядывается в моё лицо. Выдерживаю не дольше десяти секунд. «Что? Ты можешь остаться в городе, если захочешь?» Неожиданно говорит он. Несколько раз моргаю, чтобы осмыслить его слова. Тебя настолько напрягает кураторство, что ты решил от меня избавиться? выпаливаю, не успев себя остановить. Чушь, произносит он таким тоном, будто считает меня идиоткой. Тогда с чего мне оставаться? Помнится, ты была не очень довольна тем фактом, что тебя отправили к барьеру. Я до сих пор не испытываю по этому поводу счастья, на мне необходимо будет вернуться. Говорю как можно тише, чтобы придать голосу больше горечи. У меня больше никого и ничего нет. Я я не знаю, что делать, Хейс. Его взгляд остаётся непроницаем. Любой другой на его месте уже посочувствовал бы, возможно, даже обнял. Лифт останавливается на нужном нам этаже. Двери разъезжаются с тихим дзень, а мужчины, стоящие напротив, так и не произносят ни слова. Первый покидаю кабину и притормаживаю, потому что не знаю, куда идти. Хэйсу указывает дорогу. Оказывается, нас поселили в соседних номерах, поэтому куратор отдаёт мне ключ-карту и говорит: "Будь готово завтра в 7. Поедем в Морк, а потом займёмся организацией похорон". Хорошо. Соглашаюсь с лёгкостью и прикладываю ключик к замку, который тут же тихо щёлкает. Тори собираюсь толкнуть дверь, но не делаю этого, поворачиваюсь на голос. Что? Закажи ужин в номер. Ладно. Открываю дверь, но не успеваю переступить порог. Тори снова смотрю на него. Роудс совсем разберётся, заявляет он и не дожидаясь ответа, скрывается в номере. Захожу в свой и осматриваюсь. Разберётся с чем? С дальнейшей судьбой Тори и Брюст? Бросаю рюкзак на кровать и достаю телефон, который прожигал дыру в кармане на протяжении всего времени, с тех пор, как я написала данному. Проверяю чат. Сообщение прочитано, но ответа нет. Хренов ублюдок. Волнение с новой силой разгорается внутри. Смотрю в сторону выхода. Уйти сейчас или дождаться темноты? Второй вариант безопаснее, но что делать до того? Решаю последовать совету Хейсы и заказать ужин. Энергия, которую я получила после съеденной на обед отбивной, давно испарилась. Пока жду заказа, быстро привожу себя в порядок и переодеваюсь. Несколько минут провожу перед зеркалом, глядя на своё обеспокоенное, сунувшееся лицо. Губы кажутся бескровными, а серо-голубые глаза 8 лет не выглядели настолько тосклыми. Наскара Паужинов наконец покидаю номер. С опаской поглядываю в сторону двери, за которой скрылся Хейс, но там всё тихо. Несмотря на это, чувствую себя спокойно только в тот момент, когда окончательно скрываюсь из вида. И если вдруг мой куратор решит покинуть номер, он точно меня не заметит. Оказавшись на лестнице, даже минутой не раздумывая над тем, в какую сторону идти. На крышу. Всегда только вверх. Проверяю карман, куда убрала прихваченные с собой отмычки, но как только оказываюсь у последней лестницы, обнаруживаю, что дверь не заперта. Это кажется странным, но у меня нет времени разбираться в безалаберности местного персонала. К тому же, это гостиница для стражей, вряд ли кому-то из них придёт в голову покончить жизнь самоубийством, сбросившись при этом с крыши. Отбрасываю глупые мысли прочь. У меня нет на них времени. Нужно добраться до Рони, затем до Альвароса, а в случае непредвиденных обстоятельств вернуться до того, как Хейсы заметят моё отсутствие. Распахиваю тяжёлую железную дверь и делаю шаг навстречу опустившейся на норден ночи и прохладному ветру, бесцеремонно треплещим волосы и забирающимся под цитер. Без промедления иду в сторону края крыши, чтобы осмотреться и сориентироваться в направлении. Домал ты уже не объявишься? доносится знакомый холодный голос, который замораживает ужасом всё тело в сотню раз сильнее, чем какой-то ветер. На несколько долгих секунд застываю, словно каменная статуя, не в силах и двинуться с места. Делаю пару глубоких вдохов и выдохов, стараясь, чтобы их не услышал никто, даже я. Только после этого слишком медленно оборачиваюсь. Взгляд тот же врезается в ледяную синеву глаз мужчины, стоящего неподалёку от двери, в которую я только что вошла. Он соскучающим видом осматривает мою фигуру, с головы до ног. Делаю то же самое. Мне всё это не нравится, чёрт возьми. Наконец, дано ему заканчивается осмотром и возвращает внимание к моему лицу. Добрый вечер, Виктория. Стою ровно, стараясь вообще никаким образом не выказать волнения. Что, ну не, зачем знать о том, что я чувствую в данный момент? А тем более ему ни к чему эмоции, испытываемые мною в его присутствии. Добрый, говорю, как можно ровней. Решила навестить сестру. Держусь за всех силы, чтобы не стиснуть пальцы в кулаки и не броситься на подонка. В отличие от первого раза, сейчас и данном не притащил с собой здоровяка. Возможно, я могла бы с ним справиться, особенно после всех тренировок с Хейсом. Видимо, поняв, что я ничего не собираюсь отвечать, Шон дёргает уголком губ, после чего объявляет: "Если так вынужден разочаровать, Вероники нет дома". Теряя весь свой хвалёный контроль, он испаряется, будто и не был со мной секунду назад. Кулаки стиснуты так сильно, что боль отдаётся в плечах. Делаю шаг вперёд и шиплю: "Ты. С ней всё в порядке, если ты об этом" продолжает, словно как ни в чём не бывало. Вероника отдыхает с Леонардом. Не нужно её беспокоить. Э, если с этим разобрались, можно спокойно поговорить. Неотрывно смотрел на данному, борясь с тошнотой от одной только мысли о том, что Ронни может находиться в опасности с человеком, которому нельзя доверять. Беру себя в руки, на что уходят почти все силы. Что случилось с Брюстами? Спрашиваю максимально спокойным тоном, каким разговариваю со всеми заказчиками. Даном безразлично пожимает плечами. Становится понятно, ему плевать на них точно так же, как и мне. Дональд доставлял много проблем. Пару мгновений над крышей висит оглушающая тишина. Кажется, что даже ветер стихает, замерев от этих слов. Так это вы их убили? шепчу недоверчиво. Шон отмахивается, будто это ничего не значит, и говорит совсем не то, что я хотела бы услышать. Роудс отправил в штаб стражи запрос, касающийся твоей дальнейшей судьбы. И это нам на руку. Запрос? Что ещё за запрос? О чём вы? Со смертью семьи тебе вроде как больше нечего делать у барьера, но судя по отчётам, ты неплохо справляешься. И это не только моё мнение, но и Роудс так думает. Он хочет, чтобы тебе предоставили место в отделе подготовки. Если запрос одобрят, тебя примут в группу новичков. Но до тех пор тебе придётся сделать всё, чтобы остаться у барьера. Но раз уж Роудс сам захотел тебя к себе в команду, с этим трудностей не возникнет. Следующий набор новичков состоится через три месяца. У тебя ровно столько времени на выполнение задания. Впитываю каждое слово Данома, не желая понимать, о чём он говорит. отдел подготовки, 3 месяца среди стражей, и это минимум. Хватит ходить вокруг да около, Даном, произнёс он жёстко, но, кажется, на собеседника мой выпад не производит никакого эффекта. В чём конкретно заключается задание? Я уже выпытала у стражей всё, что могла, больше Ваня не скажут. Значит, сделай так, чтобы сказали, отрезает Шон, и я непроизвольно отступаю, потому как намек его лицо искажается злостью. работай лучше. Втирайся к ним в доверие, чтобы они стали брать тебя к барьеру, а возможно, и за него. Вот оно. Выходит это правда. Мне не показалось тогда в первый день. Стражи пересекают границу, и он об этом знает. Его интересует что-то, что происходит именно там. Поняла. Цыжу сквозь зубы. Но у меня есть условие. Оставьте мою сестру в покое. Даном усмехается. Виктория, не тебе ставить мне условия. Это первое. И второе, у Вероники всё в порядке. Леонард по-настоящему привязался к ней, так что ни за что не обидит девушку. Но, Виктория, не стоит забывать, он работает на меня, и ты тоже. А все, повторяю, абсолютно все мои подчинённые выполняют свою работу безукоризненно, иначе их ждут последствия. Не скрывая ненависти, смотрю в лицо заказчика. Что будет, если я убью его прямо сейчас? Вряд ли что-то хорошее, потому как Хренов у блюдок наверняка подстраховался и пришёл не один. Но я не буду озираться по сторонам. Как было с Брюстом, бормочу едва слышно. Но в этом мгновении ветер снова стихает, и данным всё слышат. Именно. А сейчас возвращайся в свой номер. А после того, как закончите здесь, отправляйся обратно к барьеру. Поняла? Да. Выдавливаю через силу и также неохотно возвращаюсь к двери. Равняюся с Даномом, он делает шаг влево, преграждая путь. Поднимаю голову и встречаю его ледяной взгляд. И, Виктория, не пытайся связаться с Альваресом. У него есть кое-какие дела поважнее». Кроме того, пока ты будешь в городе, за тобой приглядит мой человек. Не делай глупостей, и никто не пострадает. Из последних сил уговариваю себя не выхватить нож, который всегда ношу при себе, и не вонзить его в этого чёртова ублюдка. Пройти, дай, требует, отбросив формальности. Шон в нос ухмыляется и отступает на шаг, проскальзываю мимо и почти бегом бросаюсь с лестницы. как преодолеваю пролёт за пролётом, не запоминаю. В себя прихожу только в тот момент, когда тяжело дышащая вваливаюсь на свой этаж, опираюсь рукой о стену и пытаюсь отдышаться. Прямо сейчас мне не хватает воздуха вовсе не из-за того, что я бежала с крыши, будто за мной гонится стая метов. Данам перекрыл мне кислород. Чувствуя себя невероятно беспомощной и, возможно, впервые в жизни не знаю, что делать. Как мне вытащить сестру из всего этого дерьма? Только один человек в состоянии помочь. Альварес. И раз из-за данного я не смогу подобраться к нему, Альварес сам сделает это. Отдышавшись и самой малостью успокоившись, возвращаюсь в сторону спальни. Свяжусь с главой Марионна с помощью чата. Пусть пошлёт кого-то из своих прихвостней или явится сам, мне наплевать. Я должна поговорить хоть с кем-то, кто будет готов занять мою сторону. До номера остаётся всего две двери, когда в коридоре появляется Хейс. Он останавливается на пороге своей комнаты и цепким взглядом обшаривает мою фигуру. Где ты была? Понятия не имею, что сказать, поэтому выдаю первое, что приходит в голову. Искала бар. Именно так ведь поступают нормальные люди, когда в их жизни происходит какое-то дерьмо, они напиваются. Фейс поджимает губы и смотрит в глаза так, будто видит меня насквозь. Нашла? тяжело вздыхаю и отвечаю со всей честностью. Нет. О том, что я ничего такого и не искала, куратору не зачем знать. Заходи, неожиданно говорит он и в приглашающем жесте распахивает дверь пошире. Хмурю брови и непонимающе смотрю в глаза тому, кто ещё ни разу за всё время знакомства не сказал мне ни одного доброго слова, а тут с чего-то приглашает к себе. И пусть этот номер не его комната в центре Z, но для меня разница не велика. Зачем? спрашиваю с опаской. Это гостиница для стражей Тори. Здесь нет бара, но у меня кое-что есть, так что заходи. Что вообще тут творится? Нет, спасибо, выпаливаю, не успев обдумать ответ. Хейс смотрит непреклонно и не говорит больше ни слова. Мне хорошо знаком этот взгляд, который появляется, когда спорить с ним становится бесполезно. С шумом выдыхаю, плечи поникают, а я мысленно прощаюсь с возможностью связаться с Альваросом в ближайшее время. Даже не взглянув на двери своего номера, плетусь мимо, чтобы оказаться в комнате Хейса.